Я мёртвой хваткой впился в перила. Мне очень не нравилось их хихиканье. Что-то тут было не так. Вернее, всё было не так с самого начала. Вопреки нашим ожиданиям, эти двое оказались неправдоподобно беспомощными противниками. Джуфин делал с ними что хотел, а они даже не пытались сопротивляться, только извивительно хихикали. А ведь предполагалось, что Угурбата проделал какую-то запредельную процедуру, в результате которой сделался чуть ли не самым могущественным колдуном нашего мира. Я заглянул в зеленоватые глаза карлика. Благо его лицо было сейчас совсем рядом. Меня испугало полное отсутствие какого-либо выражения. Никаких эмоций, никаких опасений, только равнодушная уверенность в своих силах и абсолютное безразличие к собственной судьбе. «Нас боится, Мумуся!» — удовлетворенно заметил карлик «Очень осторожный мальчик!» — одобрительно кивнул великан «Джуфин, а это не внучок Нуфлина часом?» Шеф внимательно посмотрел на меня Кажется, он не мог понять, с какой стати у Гурбада вдруг заинтересовался моей персоной «Что-то здесь не так, Джуфин!» — беспомощно объяснил я Мне пришлось воспользоваться безмолвной речью. Ужасно не хотелось, чтобы оба экземпляра у Гурбада приняли активное участие в обсуждении этой проблемы. Честно говоря, их дурацкое хихиканье здорово действовало мне на нервы. «Что именно? Можешь сформулировать?» – спросил Джуффин. «Они ведут себя так, словно не могут с вами сражаться. Но, боюсь, это не так. Я немного помедлил и решительно закончил. Джуффин, мне кажется, они почему-то очень хотят, чтобы вы их убили. Они только этого и ждут, по-моему». «А попросить стесняются. Так, что ли?» С убийственной иронией отозвался Джуфин. «Ладно, не бери в голову. Сейчас мы доставим сыра у Гурбада в Еха, посадим под замок, допросим как следует, и все будет в порядке». «Вы уверены?» – с надеждой спросил я. «Вообще-то я никогда ни в чем не уверен. Так спокойнее живется. И вообще, такие вещи следует выяснять опытным путем». С этими словами Джуфин начал спускаться по лестнице, волоча за собой тела у Гурбада. Карлика он нёс за шиврот, а великана просто тащил за ногу. Его голова глухо стукалась о ступеньки, но парень почему-то не возражал против такого способа передвижения. Шеф обернулся ко мне. "Давай, становись на мой след, Макс. Я собираюсь возвращаться домой. Надеюсь, ты составишь мне компанию". "Подождите, давайте так. Сначала я спрячу этих красавчиков в пригоршню, а уж потом мы пойдём домой", предложил я. "Вдруг они начнут вырываться в самый неподходящий момент". «А что? Это мысль!» – обратился Джуфин. «А еще лучше сделаем так. Ты возьмешь себе одного у Гурбада, а я другого. Мне будет спокойнее, если мы разлучим этих голубков». Конец его фразы утонул в ужасающем грохоте. Теперь в руках моего шефа бились не нелепые тела у Гурбада, а два сгустка из синечерной темноты. Мгновение спустя я увидел, как темнота, окружившая Джуфина, вспыхнула лазурным огнем. Он старательно комкал это пламя, словно бы собирался слепить здоровенный снежок из обжигающей руки ледяной кашицы. Мне оставалось только молча наблюдать за его действиями, вряд ли я мог чем-то помочь. Вот такие дела, объявил шеф через несколько секунд. Он показал мне маленький тёмный комок, который был у него в руках. Всё, что осталось от грозного сэра Угорбада. Между прочим, не такой уж он оказался и грозный. Вот что удивительно. Джуфин с силой швырнул комок темноты себе под ноги. Ещё не достигнув лестницы, он исчез. Вместо него на ступеньке грохнулись безжизненные тела у Гурбада. Я едва успел отпрыгнуть в сторону. Ещё немного, и меня бы примяло здоровенное ножище великана. «Прости, Макс, я немного не рассчитал», – лучезарно улыбнул сэр Жуффин. «Какой он всё-таки огромный, этот сэр у Гурбада! С ума сойти можно!» «А что у вас с ними случилось?» – поинтересовался я. «А что, разве непонятно?» Стоило нам с тобой завести разговор о предстоящей разлуке двух половинок великолепного сыра Угурбада, и его нервы не выдержали. Парень решил побороться за свободу, пока мы не приступили к осуществлению своего плана. Результат, как видишь на лицо. Жуфин указал на два тела на ступеньках. Может быть, вы их ещё и испепелите, предложил я. Мне так будет спокойнее. Ну, если это доставит тебе удовольствие, пожалуйста. Мне не жалко. Джуффин повернулся к этой странной парочке и внимательно на них уставился. Что, не можете налюбоваться на последок? ехидно спросил я. Джуффин ничего не ответил, он всё ещё смотрел на Угурбада. Наконец оба тела вспыхнули ослепительно белым огнём и исчезли. И даже никакого пепла, гордо сказал шеф. Всё хорошо, что хорошо кончается. А теперь пошли домой, Макс. Ты не поверишь, но у меня нет ни малейшего желания исследовать это местечко. Честно говоря, оно мне не понравилось с самого начала. Мне тоже, согласился я. Потом мне пришлось снова встать на след Жуфина и закрыть глаза. Никогда бы не подумал, что мне удастся спускаться по лестнице, не глядя на ступеньки, но следы шефа оказались даже более надёжными проводниками, чем мои собственные органы чувств. А через несколько минут я понял, что никаких ступенек больше нет. Впрочем, земля, ушедшая было из-под моих ног, сразу же вернулась обратно. Только теперь она стала мягкой и податливой. Я открыл глаза и с изумлением обнаружил, что стою на янтарно-жёлтом ковре в гостиной Джуфина. Вот это я понимаю, чудо. Брысь с моего следа, потребовал шеф. Ты уж извини, сэр Макс, но я понял, что мне хочется попасть именно домой, а не куда-нибудь ещё. В конце концов, я не спал всю ночь. Неудивительно, что старым приятелям кажется, будто я постарел. Чего же ещё ожидать при таком-то режиме? Тогда вам придётся одолжить мне свой амобилер, улыбнулся я. Не думаете же вы, что я буду добираться на правый берег пешком? Не думаю. Но фиг ты получишь мой амобилер. Лучше пошли зов в управление, пусть отправят за тобой служебный транспорт. А пока возница будет сюда добираться, мы с тобой выпьем по кружке камры. В конце концов, нам есть что отпраздновать. В таком случае я попрошу, чтобы за мной прислали самого медлительного возницу, кивнул я. Кстати, если я правильно понял, наш договор снова вступает в силу. Какой этоговор? О трёх днях свободы от забот. Да, пожалуйста, великодушно заявил шеф. Жалко мне, что ли? Бедный, бедный сэр Макс, не будет тебе никакого заслуженного отдыха, и не надейся, печально сказал старый дворянский Джуфина, опуская на стол поднос с многочисленными кувшинами и блюдцами. Я вздрогнул и ошеломлённо уставился на него, пытаясь понять, с какой это стати старик Кимп вмешивается в нашу беседу. Такого за ним отрадес не водилось. Разумеется, никакой это был не Кимпа. Я мог бы и сразу догадаться. «Маба, что ты тут делаешь?» Изумленно спросил Джуфин. «Нет, я рад тебя видеть, разумеется, но...» «Немного неожиданно, я понимаю. В последний раз я приходил к тебе в гости лет триста назад», согласился сэр Маба Калох. «Бывший великий магистр Ордена Часов по пятному времени и, на мой вкус, самая непостижимая из существ, которым нравится обитать под белым небом нашего прекрасного мира». Он придирчиво осмотрел поднос и немного его передвинул. Теперь поднос стоял точно в самом центре стола. Маба удовлетворённо кивнул и приветливо уставился на нас тёмными глазами, круглыми, как у буревуха. С другой стороны, мой визит это совершенно нормально, Джуфин, сказал он. Когда тебе нужно со мной пообщаться, ты приходишь ко мне домой, а сегодня мне самому по зарес приспичило повидаться с вами обоими, и я пришёл к тебе. Заодно помог по хозяйству Сарукимпе, хоть какая-то от меня польза. Как правило, если ты хочешь со мной повидаться, ты мне просто снишься и всё, заметил Джуфин. Ну, так это когда хочу, а сегодня мне именно по зарис приспичило, и есть разница. Есть, устало согласился Джуфин. Что-то я плохо соображаю после всего этого веселья. Не только после, во время веселья ты тоже соображал неважно. Заметил Маба. Впрочем, это не твоя вина. Просто у тебя еще никогда не было опыта общения с существами вроде Угурбада. Будем считать, что теперь он у тебя есть. Все это время я молча смотрел на них обоих. Внезапное появление сэра Маба Калоха само по себе могло выбить из колеи кого угодно, а уж меня и подавно. А его слова заставили мои сердца забиться в таком бешеном ритме, что я был вынужден вспомнить все дыхательные упражнения, пропагандой которых занимается сэр Шурф Лонли Локли. «Единственное, о чем я в тот момент жалел, что не могу проделать их все одновременно. В настоящий момент мне требовалось принять радикальные меры. Я уже знал, что произошло нечто катастрофически неправильное. Впрочем, какая-то часть моего существа с самого начала знала, что мы с Джуффином допустили чудовищную ошибку, и теперь мой дурацкий сон вполне может стать вещем. Но вот что это была за ошибка, я по-прежнему не понимал напрочь». «Что случилось-то?» — наконец спросил я. «Что?» Но из горла вырвались какие-то жуткие каркающие звуки. Я сам содрогнулся. Они повернулись ко мне. Джуфин смотрел на меня удивлённо, а на лице Мабы я увидел не поддельное сочувствие. Попробуй эту камеру, Макс, посоветовал он. Она очень хорошо получилась, честное слово, и не нужно так нервничать, я сейчас всё расскажу. Я же для того и пришёл, собственно говоря. Я кивнул, послушно передвинул к себе кружку. Запретил своей руке дрожать, ещё чего не хватало. Аккуратно налил себе камры. также аккуратно поставил ковшин на место, порылся в карманах, нашёл сигарету. Все эти простенькие процедуры помогли мне более-менее успокоиться. Джуфин тоже потянулся за своей кружкой. Он с любопытством поглядывал то на меня, то на мабу. "Ну давай, не тяни", наконец попросил он. "Я вот всё пытаюсь сообразить, что такое должно было случиться, чтобы ты вдруг среди бела дня появился в моей гостиной, и у меня пока нет ни одной стоящей версии". Ты знаешь, что не в моих привычках вмешиваться в твои служебные дела, но на этот раз приходится. Ты зря попытался убить Угурбада, сказал Маба Колох. Потом он снова умолк и задумчиво уставился в окно. Ничего себе попытался, фыркнул Джуфин. Обижаешь, Маба. Я его очень качественно убил. Знаю, но в случае с Угурбада такие фокусы не работают. Хуже того, ты оказал ему неоценимую услугу. Жуфин нахмурился и забарабанил пальцами по столу. Ты хочешь сказать, что Угурбада всё ещё жив? наконец спросил он. И не просто жив. Теперь его могущество не уступает твоему, а это значит, что Угурбада стал одним из самых крутых ребят на нашей улице. Тебе так не кажется? Я же чувствовал, что он хочет, чтобы мы его убили, с отчаянием сказал я. Да, согласился Жуфин. А я счёл твоё заявление более чем забавным. «Ну, значит, так мне и надо». «А ты тоже хорош, сэр Макс», – неожиданно сурово сказал Маба-Колох. «Вместо того, чтобы действовать, ты почему-то топтался в стороне и вяло пытался что-то втолковать Джуфину, да и то без особого энтузиазма. Почему ты не опробовал на нем свой смертный шар? Почему ты не сделал хоть что-то? Обычно ты сначала делаешь какую-нибудь глупость, а уже потом думаешь, и это твоя самая сильная сторона». «Ничего удивительного». Макс до сих пор кажется, что я никогда не ошибаюсь, вздохнул Жуфин. Поэтому моё присутствие действует на него как лошадиная доза успокоительного. Не надо на него ворчать, Маба. Лучше уж на меня. Хотя прежде чем начинать кусать локти, я бы предпочёл понять, как всё-таки могло получиться, что у Гурбада остался жив. У Гурбада действительно побывал на обратной стороне сердца мира такой шустрый прынёк, усмехнулся Маба. Я знал об этом, но помалкивал. Теперь понимаю, что зря. Мне следовало сразу предупредить тебя, Джуфин. Так что можно считать, что я сам тоже сел в лужу, хотя не с таким плеском, как вы оба. Этот рискованный эксперимент принёс нашему приятелю Угурбада совершенно особую разновидность могущества, своего рода бессмертие. Забавно. Всю жизнь он боялся схваток с серьёзными противниками, а теперь всякое поражение в битве становится его очередной победой. Когда кто-то убивает у Гурбада, он тут же появляется в каком-нибудь другом месте, еще более живой и здоровой, чем прежде. При этом у Гурбада сравнивается в силе со своим убийцей. Так что теперь, сэр, у Гурбада обладает всеми достоинствами китарийского охотника. И если бы его убил кто-то другой, я с удовольствием прибавил бы, что он обладает и всеми его слабостями. К сожалению, у тебя не так уж много слабостей, Джуффин, так что теперь вам предстоит иметь дело с куда более опасным противником, чем прежде». Плохое дело, спокойно согласился Джуфин. Кстати, может быть, ты подскажешь, откуда взялся его второй? Это тоже подарок обратной стороны. Да, побывав там, у Гурбана получил неограниченную возможность нарушать великие правила в меру его собственной убогой фантазии. Ты будешь смеяться, но я уверен, что Угурбада призвал своего второго не потому, что рассчитывал разжиться какой-то дополнительной силой. Он, знаешь ли, всю жизнь тайно страдал от одиночества, а тут такой шанс завестись идеальным другом. Забавно, правда? Этот второй скоро его сожрёт. Так что проблема грозного сэра Угурбада сама собой перестанет быть актуальной, ухмыльнулся Жуфин. На твоём месте я бы не очень-то на это рассчитывал, возразил Маба. «Парень постепенно учится искусству равновесия. Он не слишком талантлив, но...» «Одним словом, это самое скоро, на которое ты так рассчитываешь, вполне может наступить лет через триста, если не позже. Представляешь, что он успеет натворить за это время? А может быть, у Гурбада повезет? И в один прекрасный день его убьет какой-нибудь сердитый вершитель? Вот тогда он точно уладит маленькую проблему со своим пошатнувшимся здоровьем и вообще все свои многочисленные проблемы». Маба пристально посмотрел на меня – Это я говорю специально для твоих ушей, Макс. Ни при каких обстоятельствах не убивай Угурбада. И если он разживётся могуществом вершителя, я первый начну поиски новой квартиры на дальней окраине какого-нибудь иного мира, и вам посоветую заняться тем же. Ладно, не буду его убивать, согласился я. Впрочем, если я вас правильно понял, это теперь не так уж и просто, верно? Ещё бы. Помочился Джуфин. Если уж я действительно умудрился подарить ему своё могущество, ладно. Насколько я понимаю, ни у кого нет желания созерцать, как я в отчаянии бьюсь головой о стенку, поэтому отложим это удовольствие до лучших времён. Ну, положим, я бы не отказался присутствовать при столь редкостном зрелище, рассмеялся Мабаколох. Ну да ладно, не стану настаивать. Ты мне лучше вот что скажи. Ты-то сам собираешься участвовать в охоте на Угурбада? осоведомился Джуфин. Знаешь, на этот раз я бы с удовольствием поступил со своими принципами, но как ни крути, я не могу составить вам компанию, ребята. Не могу, потому что не могу и всё тут. Да, я так и думал, спокойно кивнул Джуфин. Но почему? начал был я. Есть вещи, которые почти невозможно объяснить, мальчик, мягко сказал Маба. Ну, скажем так, если я начну активно вмешиваться в происходящее, нарушится равновесие мира, и без того довольно хрупкое. От таких могущественных ребят, как я, как правило, никакой практической пользы, одно беспокойство. Мабо тактично даёт себе понять, что он слишком хорош, чтобы марать свои всемогущие конечности какой-то грязной работой, фыркнул Джуфин. К сожалению, это чистая правда. Счастье, что я сам ещё не успел стать таким совершенством, а то и мне пришлось бы отправляться на пенсию. Ну ещё пару сотен лет ты точно можешь порезвиться, успокоил его Маба. А то и больше. Только не забывай, время от времени так же красиво садиться в лужу, как это случилось с тобой сегодня, и у нашего мира ещё долго не будет никаких возражений против твоего участия в его делах. Ладно тебе, вздохнул Джофин. «Ты бы хоть подсказал, где нам теперь искать у Гурбада и что с ним, собственно говоря, делать после того, как мы его найдем?» «Не думаю, что тебе придется его искать», – пожал плечами сэр Маба. «У Гурбада сам объявится в Еха, если еще не объявился. А вот что вам с ним делать, сам подумай». «Главное больше не пытайтесь его убивать. Просто смирись с мыслью, что он бессмертен, и подумай, как ты можешь обезвредить бессмертного. Собственно говоря, в свое время ты прекрасно выкрутился в подобной ситуации, когда гонялся за Лойса Пантохвой. Зачем тебе какие-то чужие советы? На мой вкус, Лойса был куда более опасным противником, чем у Гурбада. Даже тот у Гурбада, каким он стал теперь». «На мой тоже», – кивнул Джуфин. «Но тогда мне отчаянно везло». Тебе до сих пор отчаянно везёт. Просто ты успел к этому привыкнуть. А если мы попытаемся заманить его на тёмную сторону? Как ты думаешь, это имеет смысл? С надеждой спросил шеф. Можешь попробовать. Но на твоём месте я бы не слишком рассчитывал на этот вариант. Не забывай, на тёмной стороне у Гурбада будет чувствовать себя так же уютно, как ты сам. Да, но я всё-таки пойду туда не один. Он тоже У Гурбада теперь двое, хвала магистрам, что хоть не трое. Это было бы уже слишком. Подождите секундочку, попросил я. Вы мне вот что скажите, если я правильно понял, этого Угурбада не должны убивать могущественные люди, потому что он станет таким же могущественным, как его убийца, верно? Верно, насмешливо кивнул Джуфин. Ты хочешь сказать, что всё это время мучительно пытался переварить всю эту немудрённую информацию? Так что ли? «Считайте, что так», – отмахнулся я. «Скажите лучше, что будет, если этого у Гурбада убьет какое-нибудь совсем слабое существо? Но ну, если мы только сгребем у Гурбада в охапку, а убивать его будет какой-нибудь немощный старик?» «А ты лихо соображаешь», – одобрительно сказал сэр Маба. «Да, в этом случае у Гурбада все равно оживет, но прыти у него действительно поубавится». «Здорово», – обрадовался я. «А что, если его убьет мертвец?» Может быть, Сэр Угурбада позаимствует основное свойство своего убийцы быть мёртвым. Мертвец? восхищённо переспросил Джуфин. Слушай, Маба, тебе не кажется, что этот мальчик только что нашёл гениальный выход из положения? Может быть. Да. Идея заманчивая. Но где вы возьмёте мертвеца, который выйдет на охоту за Угурбада? Обыкновенный временно оживший мертвец. Я пожал плечами. Я же могу шарахнуть любого покойничка своим смертным шаром и приказать ему все, что взбрезет в голову, в том числе и убить Угурбада. Почему бы и нет? Ну вот видишь, Джуффин, зачем тебе мои советы? Улыбнулся сэр Маба. Он покинул кресло, с удовольствием потянулся, взял со стола под нос с пустой посудой и медленно пошел в направлении кухни. На пороге он остановился и обернулся к нам. Что-нибудь еще, господа? Я ошеломленно уставился на человека в дверном проеме. «Никакой это был не маба-колох. На нас вопросительно смотрело морщинистое лицо старика Кимпы». «Спасибо, Кимпа. Больше ничего не надо», — отозвался Джуфин. Он внимательно посмотрел на мою озадаченную физиономию и, понимающий, кивнул. «Ничего удивительного, Макс. Если уж маба и приходит в гости, это куда больше похоже на хорошее наваждение, чем на дружеские посиделки со старым приятелем. Он же у нас с причудами». «Полностью с вами согласен», — вздохнул я. А наш с вами заслуженный отдых только что накрылся совершенно неприличной частью человеческого тела. Я правильно понял?» «Ты все правильно понял», – кивнул Джуфин. «Ну что, сэр Вершитель, прогуляемся на темную сторону и обратно?» «Да, ничего себе мероприятие». «Вот и я так думаю. На темной стороне гораздо легче сражаться, особенно тебе. Кроме того, если мы начнем гоняться за у Гурбада Паеха, дело вполне может кончиться тем, что мы совместными усилиями разнесем в прах весь город». Но такие вещи следует проделывать в хорошей компании. К сожалению, мы можем пригласить с собой только сэра Шурфа. Ну и Мелефара, конечно, но он останется на границе, как всегда. До сих пор у меня ни разу не было повода пожалеть, что среди наших коллег так мало избранников темной стороны. Но сегодня я предпочел бы, чтобы нас было несколько больше». С другой стороны, мне не очень хочется просить помощи у Нуфлина. Он тут же решит, что имеет полное право узнать все подробности этого дела, в том числе и те, которые я не готов ему поведать. Да и времени на это нет. За последние 100 лет ребята из ордена семилистника напрочь забыли значение слова быстро. Ну ладно, будем надеяться, что мы справимся своими силами. Джуфин отчаянно зевнул и поднялся на ноги. Поехали в управление, Макс. Благо, возница служебного амобилера уже битый час околачивается у моих ворот. «А леди Сатофа?» – нерешительно спросил я. «Вы же когда-то мне говорили, что любая женщина на темной стороне чувствует себя как дома, а уж такая, как наша леди Сатофа, могу себе представить. И потом мне кажется, что уж она-то отлично знает значение слова «быстро». «Странно, что я сам о ней не вспомнил», – удивленно согласился Джуффин. Я сейчас же пошлю ей зов и приглашу на прогулку. Знаешь, Макс, по-моему, общение с Угурбадой не пошло мне на пользу. Сглазил он меня, что ли? Что стало с моим могучим интеллектом? Джуфин сердито умолк и уставился в одну точку. Но через несколько секунд по его лицу уже блуждала самая лирическая улыбка. Шеф беседовал со своей старинной подружкой. На мой вкус, сие неземное удовольствие продолжалось несколько дольше, чем этого требовали наши форс-мажорные обстоятельства. Но я великодушно отказался от своего неотъемлемого гражданского права на ехидные комментарии. Всё. Вот теперь можем ехать в управление, наконец сообщил Джуфен. Сатова пообещала, что будет ждать нас в конце пути. Какой ты всё-таки молодец, что вспомнил о ней, Макс. Комплиментами вы от меня не отделаетесь. Требую повышения жалования, хотя с другой стороны, «На кой оно мне это повышение?» «Нам и без того чуть ли не ежедневно выплачивают какие-то катастрофические суммы». «Ладно. Считайте, что с вас просто причитается целая дюжина дней свободы от забот, когда вся эта свистопляска благополучно закончится. И ладно». «Да хоть год», – вздохнул шеф. «Но ты же первый не выдержишь и запросишься на службу». «Запрошусь», – согласился я. «А потом еще лет двести буду вспоминать, как мне не дали спокойно дожить до конца отпуска и публично заявлять, что вы меня беспощадно эксплуатируете». Как ты хорошо распланировал свою жизнь, мальчик, печально улыбнулся Жуфин. На 200 лет вперёд. Это надо же. Слушай, а тебе не кажется странным, что мы всё ещё топчимся в гостиной, вместо того, чтобы сесть в автомобили и ехать в направлении улицы Метных готчков? Кажется, серьёзно подтвердил я, направляясь к выходу. Но я уже смирился с тем, что со мной ежедневно случаются чудеса.